Глава 42. повествующая о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других достойных внимания вещах. Пленник, сказавший это, умолк, и тогда дон Фернандо обратился к нему с такими словами. «Поистине, сеньор капитан, форма, в которой вы облекли рассказ о необычайных своих приключениях, Не уступает новизне и необычности самого предмета. Все здесь странно, своеобразно, полно неожиданностей, которые изумляют и потрясают слушателей. И такое удовольствие доставили вы нам своим рассказам, что хотя бы даже нас застала заря, мы охотно послушали бы еще раз». И тут Дон Фернандо и все присутствовавшие с такой благожелательностью и горячностью стали предлагать ему свои услуги, что эта их сердечность тронула капитана. Дон Фернандо, в частности, объявил, что если тот пожелает отправиться с ним, то он устроит так, что крестным отцом Зараиды будет его брат Маркис, а он со своей стороны наделит капитана всем необходимым для того, чтобы тот мог возвратиться на родину с честью и со средствами, особе его подобающими. Пленник в наипочтительнейших выражениях изъявил свою признательность, но от всех этих любезных предложений отказался. Между тем настала ночь, и уже в полной темноте К постоялому двору подъехала карета в сопровождении нескольких верховых. Они попросились на постой, но хозяйка объявила, что на всем постоялом дворе свободного угла нет. — Для кого, для кого, а для сеньора-аудитора уголок найдется? — возразил один из подъехавших всадников. Аудитор — крупный судейский чиновник. При этих словах хозяйка смешалась. Сеньор, сказала она, — беда в том, что у нас нет ни одной кровати. Вот если у сеньора аудитора постель своя, а у него уж верно есть своя постель, тогда милости просим, мы с мужем уступим ему нашу комнату. — Так-то лучше, — заметил слуга. В это время из кареты вышел человек, по одежде коего можно было тотчас определить чин его и звание, ибо длинная его мантия со сборчатыми рукавами свидетельствовала о том, что слуга не солгал, и что это и точно судья. Он вел за руку девушку лет шестнадцати, в дорожном одеянии, столь привлекательную, хорошенькую и изящную, что все ею залюбовались, так что «не окажись на постоялом дворе», Доротеи, Лусинды и Зараиды, можно было бы подумать, что такой красивой девушке скоро не сыщешь. Находившийся тут же Дон Кихот, увидев аудитора с девушкой, молвил, — Ваша милость, безбоязненно может в этом замке располагаться. Правда, здесь тесно и неудобно, но нет на свете такой тесноты и таких неудобств, которые не расступились бы перед военным искусством, И перед ученостью, особливо, когда предводительницею и начальницею их является красота, предводительствующая вашую, сеньор, ученостью в лице этой прелестной девушки, пред которой не только воротам замка надлежит отворяться и распахиваться, дабы впустить ее, но и скалы должны распадаться и раздвигаться, и рушатся горы. Входите же, ваша милость, в этот рай, где вы найдете и звезды, и солнце, способные быть спутниками того неба, которое милость ваша привезла с собою. Тут найдете вы и военное искусство во всем его блеске, и красоту во всем ее великолепии. Аудитор, пораженный его речами, стал внимательно его разглядывать, и наружность Дон Кихота поразила аудитора не меньше, чем его речи и не найдясь что на них ответить он снова поразился как скоро увидел перед собою лусинду доротею и зараиду которые услышав новость что прибыли новые гости и узнав от хозяйки что девушка красотка пошли поглядеть на нее и поздороваться с нею но как раз в это время дон фернандо Карденьо и священник с чрезвычайным дружелюбием и отменной учтивостью стали предлагать аудитору свои услуги. Наконец, сеньор-аудитор в полном недоумении от всего виденного и слышанного вошел, и тут прелестные обитательницы постоялого двора обратились к прелестной девушке с приветствием. Как бы то ни было, аудитору не могло не броситься в глаза, что все это люди знатные, однако облик и наружность Дон Кихота а также его манера держаться, сбивали аудитор с толку. Обменявшись любезностями и осмотрев помещение, присутствовавшие порешили так, как уже было решено прежде, а именно, что женщины переночуют в уже упоминавшейся комнате для постояльцев, а мужчины, как бы для охраны, останутся в сенях. Словом, аудитор позволил своей дочери... Надобно заметить, что молодая девушка была его дочь, ночевать в одной комнате с другими женщинами, чем доставил ей большое удовольствие, и, объединив часть узкого ложа, предоставленного хозяином с половиной постельных принадлежностей аудитора, женщины устроились на ночь лучше, чем могли предполагать. У пленника при виде судьи сильно забилось сердце ибо смутное предчувствие говорило ему, что это его брат. И он спросил одного из сопровождавших аудитора слуг, кто он таков и откуда родом. Слуга ответил, что это лицензат Хуан Перес де Вьедма и что родился он, кажется, в горах Леона. Это известие, в дополнение к тому, что он видел своими глазами, окончательно убедило пленника, что это его брат, тот самый, который по совету отца пошел по ученой части. И, охваченный радостным волнением, отозвал он Дона Фернандо, кардению и священника в сторону и, сообщив им эту новость, уверил, что аудитор — его родной брат. Слуга рассказал ему также, что его господин получил назначение в Америку, в Мексиканскую судебную палату. Еще пленник узнал, что девушка — это дочь судьи, и что жена его умерла от родов, оставив ему дочь и богатейшее преданное. Пленник спросил, как ему быть, назвать себя сей же час, или лучше выведать из подволь, Устыдится его брат, когда увидит, что он так беден, или же примет его с распростертыми объятиями? — Поручите это испытание мне, — сказал священник, — тем более, что я не допускаю мысли, сеньор-капитан, чтобы он вас неласково встретил. Весь облик вашего брата дышит таким благородством и умом, что его никак нельзя заподозрить ни в спесивости, ни в черствости, ни в нежелании принимать в соображение превратности судьбы. Совсем тем, — заметил капитан, — мне бы хотелось не вдруг, а как-нибудь обиняками дать ему знать, кто я таков. Повторяю, — объявил священник, — я устрою так, что все мы останемся довольны. Тем временем подали ужинать, и все сели за стол кроме пленника, а также дам, ужинавших отдельно в своей комнате. За ужином священник сказал. — С такой же фамилией, как у вашей милости, сеньор-аудитор. — Был у меня один приятель в Константинополе, где я несколько лет пробыл в плену. Приятели этого почитали за одного из самых отважных солдат и военачальников во всей испанской пехоте но он был столь же доблестен и смел, вскоре несчастен. — А как звали этого военачальника, государь мой? — спросил судья. — Его звали Руй Перес де Вьедма. — И родился он в горах Леона, — отвечал священник. — Он рассказал мне про своего отца и братьев такое, что если б мне это рассказывал не столь правдивый человек, как он, то я подумал бы, что это одна из тех сказок, которые зимой у очага любит рассказывать старухи. Он мне сказал, что его отец разделил имение между тремя своими сыновьями и дал им советы более мудрые, нежели советы Катона. И вот, изволите ли видеть, сын, пожелавший пойти на войну, так отличился, что вскоре за выказанную им доблесть и бесстрашие Ему дали чин капитана от инфантерии, чем он был обязан единственно своим заслугам, и не сегодня-завтра его должны были произвести в полковники. Но как раз, когда он мог надеяться на особую милость фортуны, она изменила ему, и вместе с ее покровительством он лишился свободы в тот наисчастливейший день, когда столькие обрели ее то есть в день битвы при Лепанто. Я утратил свободу в Голете, и вот после стольких приключений мы встретились с ним в Константинополе и подружились. Оттуда он попал в Алжир, и там, сколько мне известно, с ним произошел один из самых необыкновенных случаев, какие когда-либо происходили на свете. Далее священник в самых кратких чертах изложил то, что произошло между Зараидой и братом судьи. Судья же так внимательно слушал, как не слушал никого даже во время судебного разбирательства. Священник, дойдя до того, как французы ограбили ехавших в филюги христиан, описал бедность и нищету, в какую впали его приятель и красавица-мавританка, а что с ними стало потом, Пробрались ли они в Испанию или же французы увезли их с собой во Францию, этого он диск не знает. Стоявший поодаль капитан слушал, что говорит священник, и следил за малейшим движением своего брата. А тот, видя, что рассказ священника подходит к концу, тяжело вздохнул и со слезами на глазах воскликнул: "Ах, сеньор, если б вы знали, какие вести сообщили вы мне!" и как они меня взволновали! Несмотря на все мое благоразумие и умение владеть собой, слезы все же выдали мое волнение и навернулись мне на глаза. Отважный капитан, о котором вы рассказываете, — это мой старший брат. Будучи человеком более мужественным и более возвышенного образа мыслей, нежели я и другой мой брат, — Избрал он почетное и достойное поприще, то есть один из тех путей, которые предначертал нам Отец, о чем вы уже знаете со слов вашего товарища, чье жизнеописание показалось вам похожим на сказку. Я избрал ученую часть и на этом пути с Божьей помощью, а также благодаря собственному моему прилежанию, достигнул известных вам степеней. Другой мой брат так разбогател в Перу, что теми деньгами, которые он посылал отцу и мне, он не только с лихвою возместил полученную им в свое время долю имения, но еще и предоставил возможность моему отцу выказывать присущую ему щедрость, а мне с честью и успешно окончить занятия и вступить в теперешнюю мою должность. Отец мой на краю могилы, жаждет вестей о старшем своем сыне, и неустанно молит Бога, чтобы смерть не сомкнула ему очей до тех пор, пока он еще при жизни не взглянет в очи своего сына, в котором меня лично удивляет одно. Почему он, обыкновенно столь догадливый, не удосужился подать о себе весточку и уведомить отца как о своих мытарствах и огорчениях, так и о своих успехах, Ведь если бы отец или же братья что-нибудь о нем знали, то чтобы добиться выкупа, ему не пришлось бы дожидаться чуда с тростинкой. А теперь я со страхом думаю отпустили его французы, или же чтобы скрыть грабеж умертвили? Одной этой мысли довольно, чтобы я продолжал свой путь не с радостью, как я начал его, но с превеликою грустью и печалью. — О, добрый мой брат! Если б кто-нибудь мне сказал, где ты теперь, я отыскал бы тебя и избавил от мук хотя бы ценою собственных. О, если бы кто-нибудь принес старику отцу весть о том, что ты жив, но томишься в самой глубокой из берберийских подземных темниц, оттуда извлекло бы тебя наше богатство — Богатство отца, брата и мое! О, прекрасная и отзывчивая Зараида! Если б можно было вознаградить тебя за добро, которое ты сделала моему брату! О, если б нам довелось присутствовать при возрождении твоей души и на твоей свадьбе, которой мы были бы несказанно рады! Так говорил аудитор, до глубины души взволнованный вестями о брате и все слушали его с сильным движением чувства, вызванным его скорбью. А между тем священник, удостоверившись, что цель его достигнута, и желание капитана исполнено, и, решив, что пора положить конец общему унынию, встал из-за стола и, войдя в помещение, где находилась Зараида, взял ее за руку, а за нею последовали Лусинда, Доротея и дочь аудитора. Капитан ждал, что будет делать священник, а тот и его взял за руку и вместе с ними обоими приблизился к аудитору и прочим кавальеру. — Сеньор аудитор, вытрите слезы, — молвил он, — и да будет венцом желание вашего наивысшее благо, какого вы только могли бы желать, ибо перед вами добрый ваш брат и добрая ваша невестка. Вот это капитан Вьедма, а это прекрасная мавританка, которая сделала ему так много хорошего. Французы, о которых я упоминал, ввергли их в нищету, дабы вы могли выказать щедрость доброго вашего сердца. Капитан бросился обнимать своего брата, а тот, чтобы лучше его рассмотреть, положил ему руки на плечи, когда же он окончательно уверился в том, кто перед ним — то сдавил его в своих объятиях и заплакал жаркими слезами радости, так что, глядя на него, многие из присутствовавших прослезились. Речи обоих братьев, а равно и сердечное их волнение, вряд ли, думается мне, можно себе представить, а не только что передать. И вот они уже вкратце рассказали друг другу о себе. И вот уже оба брата уверились в неизменности дружеских своих чувств. И вот уже аудитор обнял Зараиду. И вот уже попросил он ее распоряжаться его имением, как своим собственным. И вот уже велел он своей дочке обнять Зараиду. И вот уже, глядя на прекрасную христианку и прекраснейшую мавританку, все прослезились снова. И вот уже Дон Кихот. Молча и с неослабным вниманием следивший за всеми этими необыкновенными событиями, истолковал их во вкусе небылиц о странствующем рыцарстве. И вот уже порешили, что капитан Зараида и его брат поедут вместе в Севилью и известят отца, что сын его бежал из плена и нашелся, Да бы тот, если только он может, выехал в Севилью, где ему надлежит присутствовать при крещении Зараиды, и на свадьбе вместо аудитора, которому нельзя мешкать в пути, ибо он получил известие, что через месяц из Севильи в Новую Испанию отправляется флотилия, и упустить этот случай было бы ему весьма неудобно. Словом, все были счастливы и довольны, что у пленника все благополучно окончилось, а как почти две трети ночи уже прошло, то решено было долей не задерживаться и лечь спать. Дон Кихот вызвался охранять замок, дабы предотвратить нападение какого-нибудь великана или же какого-нибудь недоброго человека, который позарится на бесценные сокровища красоты в этом замке хранящиеся. Все, кто знал Дон Кихота, поблагодарили его и рассказали о его странностях аудитору, чем немало его потешили. Один лишь Санчо Пансо был в отчаянии, что почтенное собрание никак не угомонится, и лишь он один, прикорнув на упряжи своего осла, расположился со всеми удобствами, что ему отнюдь недешево обойдется но об этом речь еще впереди. Итак, дамы ушли к себе, мужчины постарались устроиться с, возможно, меньшими неудобствами, а Дон Кихот отправился за ворота, дабы, согласно данному обещанию, объезжать замок дозором. Случилось, однако ж, так, что перед зарей до слуха дам долетел столь приятный и сладкий голос, что все невольно заслушались, особливо Доротея, которая лежала рядом с доней Кларой Девьедма. Так звали дочь аудитора, и не спала. Никто не мог догадаться, кто это так хорошо поет, и притом без сопровождения какого-либо инструмента. Порой казалось, что поют во дворе, порой, что в конюшне и они, все еще находясь в полном недоумении, внимательно слушали, когда к дверям приблизился Карденьо и сказал, — Если вы не спите, то послушайте. Это поет погонщик Мулов, и голос у него поистине дивный. — Мы слушаем, сеньор, — отозвалась Доротея. Карденьо в ту же минуту удалился, а Доротея, вся внимание, уловила слова вот этой самой песни.